Слава, демоны, гордыня. «Вечеринка длинною в жизнь», — прошептала Оливия. Она уже полтора часа ждала Джеймса, прекрасно понимая, что он задержится. Пока их группа начнет петь, исполнит несколько песен на бис, распрощается с фанатами, пройдет куча времени. Но она совсем не расстроилась. Как оказалось, провести вечер или ночь на полу в туалете в компании сигарет, виски и тишины Не такая уж и плохая идея. Гости внизу танцевали до упада, их нутро дрожало от басов, эмоции зашкаливали, в крови бурлили запрещенные вещества. Те, что постарше, додумались закинуться таблетками от похмелья перед сном. Те, кто помоложе, противозачаточными. Оливия пыталась понять, не свернула ли она куда-то не туда, но потом вспомнила, что у жизненного пути нет поворотов. Обычные потребности тела помогали ей почувствовать себя живой. Сигарета истлела почти до пальцев, подбираясь непозволительно близко к нежной коже, а в голове крутилась мысль заказать пиццу. Кощунство — побывать в Нью-Йорке и не поесть пиццы. На мысли о чем-то извращенном и постыдном, о гавайской пицце, ее одиночество побеспокоили допусти да меня, здоровяк! Ты не можешь держать ее здесь до утра! Меня послал Джеймс, слышишь, Джеймс?» Оливия смотрела, как дверь в туалет распахнулась, и завязалась небольшая драка охранника с каким-то парнем с высветленными волосами. «Да ты меня должен охранять, Лекс, меня, а не ее! Если ты сейчас меня не пустишь, следующую гитару я разобью от тебя!» «Вы хотели сказать еще одну?» поинтересовался охранник и все же впустил парня. «Я хотел сказать, что опущу на твою голову целый музыкальный магазин», — прошипел парень. В нем Оливия наконец-то узнала басиста Джеймса. Она напрочь забыла его имя. «Привет еще раз. Меня зовут Дилан. Я басист Джеймса». Фанатки порвали его на британский флаг. И пока Джесси сшивает его обратно и тащит к нашему вип-столику, он попросил привезти тебя туда. Дилан улыбнулся, посмотрел в зеркало и поправил волосы. Оливия хоть и пыталась выключить в себе психотерапевта, Но годы опыта просто так из головы не выкинешь. «Хорошо, Дилан». Она кивнула и встала, отметив, что почти не запьянела. Оливия крепко стояла на своих шпильках, но жалела, что не надела сапоги. «Джеймс сказал, мы отправимся куда-то в невероятное путешествие». Она улыбнулась. «Мы и отправимся, если Джеймс соберется, как трансформер, по частям. То, что говорит в трезвый Джеймс, отличается от того, что говорит Джеймс после бутылки текилы». Дилан ответил ей на улыбку. Оливия сразу подметила, этот парень знал себе цену и не стеснялся озвучивать её. На голое тело в невероятно хорошей форме Дилан надел чёрную кожаную куртку с шипами на плечах. Кожаные штаны подчёркивали долгие часы работы в тренажёрном зале. На ногах берцы. Как он только не сгорел заживо на сцене в этой коже. Сильные руки, вздувшиеся вены, на лбу, висках, шеи, Либо его хорошенько заштукатурили гримеры, либо он обкололся ботоксом, либо сам по себе был такой. Оливия пока не поняла. Утонченный естественный макияж, лишь глаза подведены чуть сильнее, чтобы привлечь внимание к нереальным голубым глазам. Интересно, это линзы? В ушах пирсинг, в носу пирсинг, в губе пирсинг, на шее цепь. Кожа бледная, как у мертвеца. Красивый. Вот и все, что крутилось у Оливии в голове. Вот только опыт и интуиция умоляли ее не спускать с нового знакомого взгляда. Дилан кивнул Оливии в сторону выхода, и она безропотно направилась к нему, покидая ставший для нее убежищем мужской туалет. Музыка ударила по ушам, свет по глазам. Время вновь начало свой ход. «Жизнь не стоит на месте, моя дорогая Али», — прошептала Оливия. Она старалась поспеть за Диланом, который уверенно и ловко петлял между людьми, Спускался и поднимался по лестницам. Оливия могла похвастаться отменным здоровьем, но уже к шестому пролету запыхалась, бесшумно проклиная своего нового знакомого. Ей так и хотелось закричать на весь клуб. «Вон тот самый Дилан, который выступал на сцене!» Тогда бы на него накинулись фанаты, и игры в догонялке кончились бы. Оливия прошла мимо еще одного охранника, стоявшего на проходе вип-зону, бесцеремонно сверляя его взглядом. Ей предстояло взобраться еще на одну вершину из трех ступенек, чтобы увидеть весь клуб, как на ладони. Красиво, дорого, опасно. Три слова, подходящие для описания здешней ямы человеческих пороков. Оливия заметила, что здесь музыка не так сильно била по ушам, а свет не выжигал сетчатку глаз. Баснословные деньги за столик в VIP-зоне того стоили. Она скользила взглядом по головам множества танцующих людей. Потные, уставшие, безумные, Они отдавали себя танцу без остатка. Оливия подняла руку на свет от дискошара, шара Лучи, падающие от него, заблестели на ее ногтях. «Пошли, чего встала? Наш столик 47». Дилан взял ее за руку и кивнул в нужную сторону. Оливия прищурилась в попытке найти его. «Не пытайся кого-то найти. Джейси цепляет кого-то внизу. Джеймс спустился в бар, а крон, вероятно, молится своему богу в туалете». Он потер нос, давая понять, что имеет в виду запрещенные вещества, и отпустил руку. «Годы идут, а жизнь музыкантов не меняется. Открою секрет, жизнь в принципе циклична». Оливия хмыкнула. «Надеюсь, я не доживу до того дня, когда брюки-клёш снова войдут в моду». Он улыбнулся и потер скулу. На идеальном лице Оливия вдруг разглядела тонкий шрам, тянущийся от уха вдоль по челюсти, и еще один у брови. Этот парень явно или лазил через ограду с колючей проволокой, или однажды подрался со стаей собак. Скорее всего, шрамов у него намного больше. Просто сценический грим, маска необходимая в первую очередь публике. «Пошли посидим, выпьем и поедим, я голодный, как сатана на душе святых». «Ты пишешь песни в этой группе?» Оливия пошла за Диланом. Джеймс только и делал, что строчил песни в университете. Он поступил на факультет по изучению IT вместе с моим другом Отисом. Я один раз в жизни видела его за компьютером. Он играл в какую-то стрелялку. Половина Парижа до сих пор задаётся вопросом, как он вообще туда попал. «Так вот, откуда у тебя этот лёгкий акцент? А я всё гадаю, проблема ли у тебя с речью, или ты прилетела из-за океана?» Они сели на кожаные диваны, и ноги Оливии поблагодарили её за долгожданный отдых. Ей необходимо вернуться к тренировкам или нанять человека, который будет носить её на руках. Джеймс не говорил, что учился на айтишника. Он вообще за последние пять лет мало говорил о своем прошлом. Скрытный. Что? Оливия не могла поверить в слова Дилана. Их, Джеймс не мог быть скрытным. Каким угодно, но не скрытным. За время их общения в университете, пока он не улетел обратно в Америку после бакалавриата, они болтали без умолку, не скрывая ничего друг от друга. Однако, нечаянно брошенная Диланом фраза, породила в её голове цепочку из размышлений. Десять лет назад они прилетали сюда в Нью-Йорк во время каникул. Джеймс собирался увидеться со своим братом, о котором практически никогда не говорил. Они пробыли в городе целую вечность, но он так и не познакомил их с братом. Никто не знал о его родителях, родственниках, домашних животных. Оливия так и не поняла, расстался ли он со своей девушкой или, наоборот, женился. Дело оказался прав. Джеймс скрытный. Он писал песни, много смеялся, говорил на общие темы. Она-то думала, что это Отис скрытный, и у него приходится выпытывать информацию о себе. А оказалось... Оказалось, у неё под боком жил настоящий шпион. Оливия планировала задать ему очень много вопросов. Она так гордилась своим умением копаться в мозгах людей, что считала, будто от неё ничего невозможно утаить. А сейчас... Сидя на диване в клубе, она оказалась сброшена с горы собственного величия. Чужая душа-загадка. Отец любил это повторять, но ей казалось, что она-то видит всех насквозь. Оливия сжала зубы. «У тебя так часто бывает?» От хрипловатого голоса Дилана Оливия вздрогнула и с интересом посмотрела, как тот грубо режет стейк на небольшие куски. Она перевела взгляд на свой собственный стейк. «Ты сказала, что хочешь есть, а потом перестала реагировать на мои вопросы. Я прыгал на сцене два часа, поэтому заказал нам мясо. Сейчас принесут напитки. Себе я заказал безалкогольные». Он замолчал, а потом уточнил. «Сок». «Спасибо». Улыбнулась Оливия, пытаясь подавить ужас. Она вновь выпала из реальности. Благо Дилан не стал дёргать её и просто продолжил есть. Ни Джеймс, ни кто-либо другой из группы ещё не пришли. «Так ты не ответил на вопрос». Ты только басист или еще песни пишешь? Нет, я не только басист, песни тоже пишу. В последнем альбоме одна моя песня. Мне не понравилось, что Джеймс совсем хочет уйти в рок, в котором, если честно, никто из нас ничего не смыслит. А вот попсовый рок, инди-инди-рок — наши стезя, поэтому я написал в этом стиле. Дилан не стеснялся говорить с набитым ртом. Оливия молча слушала его и ела. В последнее время он много... Дилан посмотрел по сторонам, убеждаясь, что их никто не подслушивает. «Он много пьёт. Он не алкоголик, нет, не подумай, просто ему тяжело. Вдохновение — наркотик. Наш третий альбом, конечно, тот ещё отстой, зато четвёртый словно и не мы писали». «Получается, вам уже пять лет?» Оливия покраснела от стыда, что настолько была не осведомлена о жизни друга. «Четыре. Четыре года». Дилан посмотрел куда-то в сторону сцены. Джеймс нашел меня в одном из таких клубов. Я танцевал в клубах на сцене под наркотой, зарабатывая на новую дозу наркоты. Вечный круговорот наркоты какой-то. Однажды Джеймс услышал, как я подпеваю песни и предложил мне стать басистом и бэк-вокалистом. И я согласился. Оливия удивилась, какой легкостью он говорит о своем не самом благополучном прошлом. «Могу предположить, что главным стимулом к исцелению послужили деньги, и они закончились, и наркота, соответственно, тоже». «Ты уж прости, что лезу не в своё дело». Дилан закатил глаза и рукой велел ей продолжать. «С наркоты не так просто слезть. Тебе кто-то помогал? Родители, родственники, друзья?» «Оливия, я лучше прямо сейчас спрыгну вниз, чем расскажу своей семье о проблемах и уж тем более о наркотической зависимости». Он начал есть листы салата. «Друзья, я своим характером распугал всех друзей. К 20 годам вокруг не осталось даже подхалимов». Ничто не помогло мне удержаться в мире шоу-бизнеса. Ни мой голос, ни мой внешний вид и чувство стиля. Бродвей дал мне пинок под зад. «Почему ты так легко рассказываешь всё? Я же незнакомка». Оливия почувствовала себя легче, когда голод начал понемногу отступать. «А что скрывать? Говорить правду легче, чем держать всю ложь в себе?» Он пожал плечами. Поэтому знакомство с людьми я начинаю с фразы «Привет, я Дилан Мун, и если мне что-то не понравится, я воткну вилку тебе в руку». «И что, втыкал?» «О, дважды, и один раз нож». «Справедливости ради уточню, что тогда меня кинули на 10 кусков, а потом дали знатный подзатыльник. Ну, я и достал свой складной ножик». Дилан хищно улыбнулся. «У меня быстрый разбег с адекватного и спокойного парня до машины для убийства, и, к сожалению, я не могу это контролировать. «Это уже оттолкнуло от меня не только всяких козлов, но и много хороших людей». Он на мгновение отвёл взгляд в сторону, а потом снова посмотрел на Оливию. «Ничего не поделать с этой моей чертой характера». Оливия выдохнула. Она пообещала себе взять перерыв от сеансов психотерапии для незнакомцев, а то это приводило к тому, что она незаметно для себя влезала в чужие дела и проблемы других становились её личными. Но вот перед ней сидел парень, который самостоятельно, без помощи кого-либо, избавился от наркотической зависимости, выпался из нищеты и при этом сохранил подобающий внешний вид. Нет, Дилан Мун — нереальный красавец. Она знала только одного настолько харизматичного и красивого парня — Коннорда. Дилану уже не нужна её помощь, скорее всего. После этой ночи они и вовсе не увидятся. Но соблазн влезть в его судьбу всё же взял вверх. Никакой постановки диагнозов, никаких направлений к психиатрам. Совет. Она просто даст ему совет и укажет путь. Права она или нет, решит уже завтра. делон ты говорил охраннику, что разбил не одну гитару?» Она потыкала вилкой лист салата, притворяясь дурочкой. «Как много гитар ты разбил?» «Ха, а лучше расскажи самый нелепый случай». «Оливия, они все нелепые». Он отпил из бокала и мечтательно прикрыл глаза, попутно вспоминая самый-самый абсурдный момент. Как-то я нарисовал на гитаре кошку, и кто-то из зала спросил, почему басист-ребенок. Я тогда сначала разбил гитару, а потом бросился в толпу. Он скрестил руки на груди. Джеймс говорит, все мои гонорары идут на покупку гитар. Раньше я бережнее относился к инструментам, но в тот день мне еще и никак не удавалось уложить прическу. То есть... «Ты кинулся бить морду человеку из-за неудачной шутки?» Она улыбнулась. «Как ты вообще услышал на рок-концерте чьё-то одиночное высказывание? Человек стоял в первом ряду?» «Оливия, после определённого случая в прошлом я всегда наблюдаю за залом!» Низким голосом прорычал Дилан, и Оливия наконец-то нащупала его триггеры. «Поэтому я услышал того мудака!» «Ну, заявление и правда обидное!» Оливия решила соврать Делану, чтобы успокоить его. Уж чего-чего, а опыта в общении с людьми у неё предостаточно. «Кошки крутые. Делан, как много Джеймс рассказывал про меня?» «Ничего, абсолютно. Я узнал твое имя сегодня». Делан хищно улыбнулся. «Давай скажи, что ты на самом деле киборг-миллиардер». «Ох, если бы!» Она засмеялась, слегка запрокидывая голову назад но резко остановилась и наклонилась обратно, серьёзно посмотрев на Дилана. «Я — психотерапевт». От её слов Дилан сразу напрягся. Она подняла руку вверх. «Спокойно, всё хорошо. Я кое-что заметила. Только ты решаешь, хочешь ли ты услышать то, что скажу. Я не нарушаю твоих личных границ». Оливия облизнула губы, когда заметила на его лице смятение. «Так что, Дилан, хочешь узнать кое-что?» «Ты хочешь сказать, что я больной, и меня надо изолировать или отправить на лечение?» Он сжал руки в кулаке и говорил со стиснутой челюстью. «Я нормальный. Я ничем не отличаюсь от других. Просто это моя черта характера. Я...» «Ты не больной», — резко прервала его Оливия жестким и четким голосом. «Ты не больной, и не смей так думать. Люди многогранны. Эмоции — это следствие как отрицательных, так и позитивных жизненных ситуаций. И все это нормально». «Ты нормальный. Просто для собственного счастья и благополучия надо знать все особенности своего характера, личности. Ты понимаешь?» Он медленно кивнул. «Вот и хорошо. Спрошу еще раз. Хочешь узнать, что я заметила?» В глазах Дилана наколыхнулся океан из страха, неуверенности и безумия. Оливия не могла предугадать, во что обратится эта буря. «Хочу». «Делан, я не ставлю тебе диагноз, но налицо классические признаки РПВ». Она улыбнулась мягко, чтобы не пугать его, но по обескураженному лицу поняла, он не знает расшифровки. Расстройство прерывистой вспыльчивости. Если простыми словами, это когда человек не может контролировать внезапные и нарастающие приступы гнева. Вот ты улыбаешься, но стоит кому-то случайно задеть какие-то твои скрытые болевые точки, и в следующую минуту начинается драка. Она наклонила голову. Иногда гнев приходит так неожиданно, что люди теряют контроль над телом и разумом. Делон медленно кивнул. А потом наступает откат, и человек испытывает чувство вины и непонимания. «Я...» «Что я...» «Ничего». Она закусила губу. «Я всего лишь прикинула. Тут нужны тесты и хороший психотерапевт. Сейчас я не практикую. Ты вообще стал исключением». Оливия по-доброму усмехнулась. Ты заслуживаешь второго шанса. Его каждый заслуживает. Она прищурила глаза. Я дам тебе номер моего хорошего друга. Скажешь, ты от меня. Предлагаю потратить деньги не на покупку новых гитар, а на хорошего психотерапевта. Что думаешь? Я... М? Спасибо. Он вздохнул. Я устал быть монстром. Я просто устал. Дорогой мой, я понимаю тебя. С её лица всё не исчезала нежная улыбка. Предлагаю оставить монстров под кроватью и быть людьми. С правом на ошибку и правом на искупление. На этой ноте я хочу закончить разговор на тему ментального здоровья. Вы, творческие люди, уникальные, с вами интересно, но можно и самому поехать крышей». Она засмеялась. Вот только отделана не утаилась, как она ловко сменила тему. Оливия лишний раз доказала, что она мастер своего дела. «Где только носят этого Джеймса?» стоило ему это сказать как тут же донесся его голос я искал свою шляпу джеймс насколько это было возможно для пьяного человека грациозно перепрыгнул через спинку дивана чуть не задев ногами напитки как видишь я ее нашел он снял шляпу с головы бутылку ты искал придурок мы с оливией уже успели съесть по стейку пока ты обносил бар в одиночку делон сорвал шляпу с головы джеймса и потрепал по волосам алло это что за розовая шляпа «Где то нашел этот раритет шестнадцатого года? Сорвал прямо с головы Леди Гаги?» Оливия наблюдала за их шуточной потасовкой, параллельно вспоминая диагноз, поставленный Джеймсу. Ей вдруг захотелось позвонить Отису и узнать, одна ли она такая простофиля, или он тоже ничего не знает об их друге. «О чем говорите?» «После нашего выступления сменился диджей. Уйти из танцпола просто невозможно, а вы тут едите». Джеймс улыбнулся и положил руку на спинку дивана. Такая невероятная ночь. Люблю Нью-Йорк за его энергию и распущенность. Так не хочется через три дня улетать в Техас. Везде пыль и кукурузная водка вместо воды в кране. А ты постарайся не присасываться к бутылке, и тогда все изменится, Джеймс». Дилан схватил его за щеки и потрепал, как игрушку. «Приходи в себя. Оставил Оливию, как дурочку, одну с незнакомым парнем в незнакомом клубе. Тоже мне друг». «Оливия, если этот придурок сказал тебе какую-то грубость, то прости его. У него не всегда лады с башкой. Я знаю, ты можешь за себя постоять, но эти резкие перепады настроения поначалу пугают». Джеймс заговорил на французском, заставляя Дилана от удивления открыть рот. Оливия решила взять у Джеймса пару уроков лжи и искусства недоговариваний. История о том, что их общий друг замечательно владеет французским языком, тоже осталась в тайне. «Он крутой, просто за скоками!» Заключил Джеймс. «Мистер Бонд, о заскоках за этим столом можешь не говорить. Кому уж как не мне знать и понимать речь чокнутых. Я одна из них, не забывай». Оливия улыбнулась, отвечая ему на французском, пока Дилан поднимал с пола вилку. Она повернулась к шокированному басисту. «Не волнуйся, ничего такого мы не обсуждали. Наших друзей из Парижа. Больше на другом языке говорить не будем». «Я очень надеюсь, что этот тощий не назвал меня придурком». «Это слово-то я знаю». Джеймс сразу покраснел, как улечённый во лжи преступник. «Это немного неожиданно, когда люди переключаются на другой язык и говорят так бегло. А ну-ка, колитесь, на каких языках вы ещё говорите?» Дилан поднял вилку и указал ей в сторону Джеймса, но тот лишь замотал головой. «Я ещё говорю на тайском и немного на корейском». Оливия улыбнулась. «Не скажу, что идеально, но неплохо. И вообще». «Как они все там, Оливия?» резко задал вопрос Джеймс. Воды утекло много. Целый Атлантический океан. Иногда, мне кажется, прошло всего пару дней, как я бросался в Оте со шляпой выпускника, а теперь он — ассистент у профессора Малькольма и готовится к получению степени. Джеймс смотрел куда-то сквозь Оливию. Словно пытался заглянуть в их прошлое, где единственными проблемами были поиски вечеринки, ответов на тест и дешёвых струн на гитару. «Всё хорошо. У них всё хорошо». «Понял». Оливия, вероятно, искала в своём стейке какой-то ответ на сложный вселенский вопрос, иначе по какой причине она с таким интересом уставилась в него. Джеймс прекрасно понимал, что о яркой, непостоянной, немного безумной подруге ему по-настоящему ничего не известно. Она с лёгкостью бросала мишуру, пыль, конфетти в глаза того, с кем разговаривала, или как каракатица чернила, а настоящая она тем временем давала дёру. И этот ловкий ход, с помощью которого Оливия, скорее всего, несознательно пыталась донести до него, что все в порядке, все до единого, кроме нее самой, Джеймс уловил, учитывая то, что она пришла в клуб одна, уже само по себе крик о помощи. Но, к сожалению, никто еще не смог влезть в ее голову. Он лишь надеялся, что у Оливии, как и у многих людей, его возраста, бывали как плохие, так и хорошие дни. Кто-то ходил на ужин в дорогой ресторан, Кто-то звонил подругам, а она... Она взяла и полетела в Нью-Йорк. Если есть деньги, отчего себя не побаловать? Он прикрыл глаза и приложился к бутылке с виски. Пламя в горле и животе выжгло глупые мысли, разбавив их вопросами поважнее. Например, почему они до сих пор сидят на диванах, когда вокруг них настоящая вечеринка? Джеймс взял Оливию за руку и потянул вверх. Так, подруга, а ну-ка покажи всем этим американским юнцам, как танцуют настоящие французские леди. Посмотри. Джеймс указал куда-то вниз. Ты только посмотри на эти движения: не в попад, не в такт, как будто у них припадок. Нью-Йорк ждал, когда ты приедешь, и покажешь, как надо танцевать, как вообще нужно жить. И она достаточно пьяна. Оливия попыталась вырвать руку, но Джеймс оказался настойчивым, или это она не хотела бороться. Зачем она надевала Прада? Зачем красилась? К чему тратить так много времени и не получать максимум от приложенных усилий? Она словно посмотрела на себя со стороны. Она даже не помнила, как вышла из магазина Прада и что делала весь день. Она точно не в порядке. Оливия покосилась наделанно и кивнула в сторону сцены. «Пошли с нами. В отличие от меня, ты доел свой стейк. Причин оставаться нет. Я присоединюсь к вам попозже» проговорил Дилан, ухмыльнулся и наколол салат на вилку. Оливии показалось, он собирался воткнуть ее себе в глаз и позволить целому рою мыслей наконец-то покинуть голову. Ему нужно время. Ей, если честно, тоже. Но она идет на танцпол. Оливия ни капли не удивилась, что Джеймс исчез примерно через полминуты, как они попали в толпу. Люди, люди, люди, звери унесли его куда-то с криками и пытались сорвать одежду. Сначала она предприняла попытку вырвать его из жадных рук. Но кто она такая против десятка? Особенно, когда Джеймс с улыбкой, ни капли не сопротивляясь, подыгрывал им. В сердце прострелило знакомое чувство одиночества и предательства. Оливия стояла под дождем из блесток, конфетти, света музыки и собственных сожалений, без возможности двинуться с места. К выходу, туалетам, назад к вип-столикам, на свободу, в клетку. Её спутанные волосы цвета морской волны и спелой малины блестели в свете софитов. Идеальный макияж ни капли не испортился. Платье, обувь — всё идеально. Всё, кроме неё самой. В гуще народа, где яблоку негде упасть, Оливия нашла место, которое обходили стороной. Её плечи поникли, а тело и душа не могли настроиться на ритм отвратительной попсовой песни. Она нуждалась в помощи. Нужен был кто-нибудь, кто коснётся её и укажет путь. Пусть неправильный, пускай на трижды после этого проклянет судьбу, но стоять и ждать Оливии уже не могла. Ее терпение иссякло. Музыка затихла на мгновение, погас свет. Весь мир замер, и тут гром. Нет, голос диджея объявил. А теперь я включу кавер одной песни. Надеюсь на ваше одобрение. Динозавры воскреснут, классика вечно. Пошумим? Оливия повернулась к стойке диджея и наклонила голову, широко распахивая глаза, стоила первым нотам проливным дождём обрушиться на неё. Она хотела знак, помощи, пинка. Она его получила в виде песни. «Что этот мир значит без тебя? Я теперь один и буду одинок всегда. После того, как ты ушла туда, куда не дотянется моя рука, мне остаётся лишь вспоминать и любить тебя, любить как никогда». И в эту секунду музыка сделала то, что и всегда — сотворила магию. То ли кто-то толкнул Оливию, то ли у неё окончательно поехала крыша, но она начала двигаться в такт песни. Не сразу попадая в ритм, пытаясь дозваться до собственного тела, Оливия танцевала и танцевала, чувствуя ток, расползающийся из груди по рукам и ногам. Песню она слышала до этого, но где именно вспомнить не могла. Каждый раз, когда она пыталась вспомнить, её сердце болезненно сжималось. Сейчас ей нужно отпустить все мысли, и хорошие, и плохие, отдаться музыке. Изредка она замечала, как на неё пялились, как на неё равнялись, облизывали взглядом и тыкали пальцем. Не самая страшная реакция. Пока в неё не бросают бутылки, всё нормально. Песня, которой было суждено надломить оковы, кончилась. Люди кричали, и она кричала вместе с ними. Оливия требовала новый трек, как наркоман требовал новую дозу. Ей 33 года. Она в Нью-Йорке. Она хотела танцевать. Дилан посмотрел сверху вниз на танцпол. Он с легкостью нашел в толпе Оливию. Она выделялась. Девушка-загадка. Оливия не решила его проблем. Такое никогда не решается за пять минут после разговора на вечеринке. Ему не хотелось считать себя больным, сумасшедшим. Он просто думал, будто вспыльчивость — черта его характера, негативная черта характера. Нити судьбы переплелись, окончательно запутались и привели его к Оливии. Под эту песню. Прошло десять лет с того самого случая. Желание и чувство славы, как затмение, застилали его рассудок, и через пару лет всё покатилось с горы в настоящую бездну. Дилану сказали, что актёром ему не быть, что лучше уйти в музыканты. Ему хотелось плюнуть в лицо судьбе и этому человеку с пьедестала славы. Кто же знал, что судьба ветер, а плевать на ветер, чревато не лучшими последствиями? Он смог в одиночку выбраться из своего болота каким-то чудом. Однажды, когда его этим самым чудом спасли от Передоза. Дилан понял: если он умрет, вряд ли чего-то добьется. Он знал, что история, как ему удалось слезть с иглы, не станет особенной и вряд ли её выделят курсивом в его некрологе. Только спустя пять лет пришло осознание, что тот человек говорил не из-за злости, а наоборот. Это он, Дилан, делал откровенно ужасные вещи из-за гнева и зависти. Он и сейчас не всегда поступал адекватно. А уж если вспоминать про школьные годы... И вот, когда он танцевал в барах, его нашёл Джеймс и спас от рабства в каком-нибудь борделе или от того, что его пустили бы на органы. Предложение стать басистом он отверг сразу же, но хорошо, что Джеймс оказался понимающим, отходчивым и не сильно злился за синяк под ребрами, поэтому спросил его во второй раз. Дилан решил попробовать и посмотреть, куда приведет его этот путь. Да и долг восемьдесят тысяч долларов давил. Так Дилан Мун распрощался с карьерой актера, прошлым наркомана, а сейчас вот появилась Оливия, которая подтолкнула его посмотреть на себя со стороны еще раз. Гнев — это то, с чем он хотел бы бороться. Дилан не даст ему победить, не даст ему разрушить его жизнь. Во время своих размышлений о Бренном он заметил, как вокруг Оливии затесалось два парня. Он с ужасом узнал в них двух наркодилеров. Те, которые случайно подсыпали жертвам наркоту и уводили в сторону. Откуда Дилан их знал? Он работал на них. Чего только не сделаешь ради дозы. Как бы он ни старался дозвониться и дописаться до Джеймса, тот не отвечал. Глазами в толпе его найти не получалось. Костеря, клуб, наркодилеров и себя, ведь он не додумался взять номер Оливии. Джеймс спустился вниз по витиеватым лестницам в надежде успеть. Сам не лучше. Забыл взять номер Оливии и теперь потерял её в толпе. Делон замер с открытым ртом, когда увидел стакан с шампанским в руках Оливии и рядом с ней одного из мерзавцев. Он кинулся вперёд, но толпа, узнавшая басиста популярной группы, вцепилась в его руки, потянула за одежду и Дилан впервые по-настоящему пожалела славе. Видит Бог, он мало чего делал хорошего в жизни, поэтому решил во что бы то ни стало уберечь Оливию от пути, усеянного терновником из боли и отчаяния. Однако, когда она выхватила бокал из рук парня поблизости, разбила бокала голову наркодилера и дала ему между ног, страх отступил, как и толпа вокруг неё. «Ты же, моя радость, думал накачать меня?» Она уперла руки в бока. «Да я вас, придурков, сама сейчас накачаю Наука Ну-ка собрал оставшееся мужское достоинство и пополз в сторону своей норы, иначе кости в труху перетру каблуком от Прада. Кажется, весь клуб смотрел на эту потасовку. Оливия тем временем заметила Дилана. «О, ты спустился, чтобы потанцевать? Жаль, я уже всё, надоела». «Оливия, я думал... Я думал, ты попалась». Дилан схватил её за руку и потащил к колонне, не замечая на её лице улыбку. Тут танцевало не так много людей, и музыка звучала значительно тише. «Я знаю этих парней, они давно проворачивают свои схемы. Как ты?» «Алло, Дилан, я психотерапевт, проницательный психотерапевт, подозрительный психотерапевт. Ладно, ты, наверное, уже понял, о чём я. Таким идиотом, как они, меня не обмануть. Ха!» Она засмеялась. «Походу, мне пора убираться отсюда». Она снова засмеялась, и единственное, что понял из этого Дилан — Она действительно напилась. «Оливия, тебе уже пора. Уже восемь утра». Дилан посмотрел по сторонам. «Давай я выведу тебя и вызову такси». «Нет, мне не пора». Она серьёзно посмотрела на Дилана, и по его спине побежали мурашки. Оливия пугала своей резкой сменой настроения. Теперь он мог понять, что чувствовала его окружение в такие моменты. Она сверлила взглядом кого-то в толпе. «Для начала я должна кое-кому вправить мозги». «Мне казалось, ты тут для отдыха. Ты и так со мной, ну...» Не мог найти слов Дилан. «А я и не собираюсь быть доктором. Я буду другом, Дилан. Я никогда не перестану им быть ни для кого». Её глаза горели праведным гневом. Она смотрела, как Джеймс в компании бутылки и трёх девушек смеялся и прикладывался к горлышку каждые десять секунд. Его шляпа потерялась, рубашка помялась и расстегнулась, на шее красовались засосы, а глаза блестели. Она собрала всю свою волю в кулак, чтобы не раскиснуть и не затеряться среди людей, среди мыслей. Оливия потерла глаза, размазывая тушь. Она не могла быть слабой, она не могла позволить обстоятельствам победить, не могла сдаться. Она боец, воин. Она — Оливия Корон, и под действием переполняющего ее чувство страха за друга она перевязала волосы в хвост, окончательно превратившись в валькирию. Кивнула Дилану на прощание, вкладывая бурю эмоций в простой жест, и ледоколом через толпу пошла к Джеймсу. После сцены с наркодилерами люди сами отходили в сторону, особенно глядя в её полные безумия глаза. Джеймс смеялся, пил и в сотый раз спрашивал одну и ту же девушку, как её зовут, когда нагрянула Оливия. «Девушки, прекрасные нимфы мои, оставьте нас с Джеймсом на пару минут». Она скорее оскалилась, чем улыбнулась. Дружелюбием здесь совсем не пахло. Здесь пахло виски. Пожалуйста. «Оливия, познакомься с...» Он посмотрел на одну из них. «Ам... А ну смылись отсюда, иначе я прямо здесь отделаю вас под отбивные и за волосы оттащу в лучший французский ресторан». Дважды и повторять не пришлось. Девушки испарились. «Ну вот, вечно из себя надо строить злюку», подытожила Оливия. «Оливия, ты чего? Мы хорошо проводили время» запротестовал Джеймс, но поутих, когда его за волосы потащили в угол клуба ближе к выходу. «Ты чего творишь? Отпусти меня, иначе я позову охрану!» «Свернуть тебе шею семь секунд, дорогой. Вызывай сразу скорую». Она толкнула его к стене и прижала рукой, впиваясь взглядом в его глаза. «И когда ты стал таким?» «Каким таким? Ты не в себе, отпусти меня!» Он попытался вырваться, но сил справиться с Оливией не хватило. «Алкоголиком». От холодных слов Оливии Джеймс обмяк. «Ты давно стал глушить виски, как бедуин, воду в пустыне?» Друг отвернулся от неё. «Смотри на меня. Я пришла в этот клуб не для того, чтобы узнать, как мой старый друг спивается и катится кубарем вниз по карьерной лестнице». Она оглянулась по сторонам, ища выход. Оливия отпустила Джеймса. «Скажу один раз. Бросай это. Бросай здесь и сейчас». Она вырвала у него бутылку и кинула в сторону. «Ты умрёшь как исполнитель здесь и сейчас, если продолжишь нажираться, как свинья». «Мне тяжело, Оливия». «Знаю, Джеймс». Её голубые глаза мерцали аквамарином под светом музыкой. «Всем нам тяжело. Конард, Отис, Рин и...» «Я?» — неожиданно спросила она у себя. «Дилан, да много кто, ты не одинок. У тебя группа, у тебя, в конце концов, есть мы». Он прикрыл глаза, готовясь услышать горькую правду. «Тебе нужно смириться с фактом, что у тебя не всегда будут получаться шедевры. Это логично, это жизнь». Оливия бросила взгляд на бутылку. «Но если ты будешь топить печаль в виске, шедевра точно не получится». Она выдохнула и с этим выдохом как будто обессилила. А потом отступила на шаг назад и улыбнулась. «Если захочешь найти специалиста, я с радостью тебе подскажу». «А ты?» «Я не практикую сейчас», — резко ответила она и горько улыбнулась. «Бери свою группу, берите друг друга в руки и уходите отсюда. Здесь порог, здесь пропасть, а жизнь подрубила вам крылья. Будьте умнее, хорошо?» «Хорошо», — прошептал одними губами Джеймс. «Я проверю». Она ткнула в него пальцем и пошла в сторону выхода. «Оливия, ты куда? Это чёрный выход!» Он протянул руку, чтобы перехватить её, но она отдёрнула кисть. «Я подышать воздухом. Скоро вернусь». Джеймс знал, она не вернётся. Хмельная голова, ватные ноги, неземная усталость и вполне земное притяжение заставили его сесть на пол. Ему невероятно повезло, что людей вокруг почти не оказалось. Никто не донимал его глупыми вопросами и лестью. Все вокруг кружилось. Ему хотелось уйти отсюда. Оливия в очередной раз вскрыла его самые потаенные проблемы, вывернула его душу наизнанку, как и 10 лет назад в университете. Выволокла на свет его демонов и исчезла, оставив с грузом проблем. Запах пролитого виски окружил его дурманом из ошибок и неправильных решений. Джеймс удивился, как она могла так легко вызвать у него желание бороться за самого себя. У него, уже опустившего руки и ненавидящего себя. Она уже провернула этот трюк с Отисом, Конордом и еще с множеством других людей. Джеймс сжал зубы, руки в кулаки и попытался встать. Однако тело не поддавалось. Неожиданно на плечо легла чья-то рука, и Джеймс захотел толкнуть её, послать всех поклонниц в ад, как услышал знакомое. «Ну всё, давай, поднимаемся и уходим домой». Это был голос Дилана. «Дружище, скажу тебе то, что ты сказал мне тогда. Пора завязывать». Хотя, уверен, она уже донесла до тебя эту мысль. «Уж поверь лучше, чем кто-либо ещё», усмехнулся Джеймс и посмотрел на Дилана. «Ты прав». «Она права. Все вокруг правы. Пора завязывать». «Идти можешь?» поинтересовался Дилан. «Пока что без вашей помощи нет», прохрипел Джеймс. «Зайдём в туалет». Он слышал, как Дилан обречённо вздохнул. «Иначе меня вывернет прямо на этот дорогущий ковёр», просипел Джеймс. «Этот ковёр видел и не такой уж, поверь», Дилан улыбнулся. «Да и мы сделали им сегодня выручки. Не обеднеют», он посмотрел на чёрный выход. «Куда она ушла? Вернётся ли она назад? Кто знает». Ответил он сразу на два вопроса.